Глава 56. Три года назад. Тони. Я сорвалась с места и побежала назад к машине. Школа, улица, проезжающие мимо автомобили — всё слилось в огромный безобразный волчок, который завертелся сначала медленно, а затем быстрее и быстрее. Я пошатнулась и ударилась о калитку. «Эй, потише, мисс!» — меня догнал сторож. «Вам нельзя сейчас за руль. Убьётесь?» «Пойдёмте лучше в школу. Присядете там, отдохнёте!» «Нет!» — я затрясла головой, чего головокружение ещё усилилось. «Я должна... Мне надо найти её... Дочку!» Сделав глубокий вдох, я отпихнула от себя калитку. Сторож метнулся ко мне с протянутыми руками, словно готовился поймать в момент падения. «Со мной всё в порядке, не беспокойтесь». Хоть отстал. И вдруг меня осенило. «А у вас, случайно, нет номера телефона, Харриет вотсон? «Нет, милая», — он пожал плечами. «Такую информацию мне не доверяют. Телефоны, адреса — это всё в офисе, в компьютере». «А вас всё же пошатывает». «Я должна ехать. Мне надо найти Эви». «Не надо бы вам сейчас за руль», — повторил он, смотря мне вслед. Но я, не обращая внимания на советы, кое-как влезла на водительское сиденье, захлопнула дверцу и, закрыв глаза, откинулась на подголовник. Мысли скакали, словно взбесившиеся шарики для пинг-понга, и никак не желали упорядочиваться. Вдруг раздался звонок, и сердце едва не выпрыгнуло из груди, На экране высветился безымянный номер. Я нажала на кнопку ответа, чувствуя, как ледяной ужас сковывает горло подобно цепи. «Алло? Тони? Это Джо! Я только что получила твое сообщение! У тебя все в порядке?» «Эви...» Мой голос сорвался на всхлип. «Ее нигде нет!» Я сидела и ждала Джо, открыв окно, чтобы хоть как-то привести в порядок мысли. Безделье было невыносимо, но Джон настаивала, чтобы я дождалась её. «С вами всё в порядке, милочка?» Это опять был вездесущий сторож. «Да, всё будет хорошо. Сюда уже едет моя подруга. Спасибо, мне ничего не нужно». «Ну, тогда я пойду, проверю ещё раз классы, на всякий случай. Девчонки они такие, спрячутся ещё где-нибудь». Я посмотрела на его морщинистое лицо, тонкие губы, и внутренне содрогнулась. Не хотелось даже думать о том, что Эви окажется один на один с ним в пустой школе. «Спасибо», — буркнула я и подняла окно. Какое-то время спустя прямо передо мной притормозил маленький белый «Фиат», из которого выскочила Джо. Она бросилась к моей машине — Но сторож перехватил ее, протянув руку. Джо выслушала его и, отвечая, повернула голову так, что я не могла видеть ее рта. Она сказала буквально пару слов, а потом они оба повернулись и стали смотреть на меня. Пришлось опустить окно. Что? Эви пропала, а они треплются как будто ничего не произошло. Джо открыла дверь и скользнула на пассажирское кресло, схватив меня за руку. «О, Господи, Тони, ты ужасно выглядишь!» Ее пальцы были холодными и влажными. «Что случилось?» «Что он тебе сказал?» «О чем вы вообще говорили?» «Мистер Брайс беспокоится о тебе?» «Он сказал, что в школе никого нет, все ушли домой. Бедная, ты, наверное, с ума сходишь от страха». Услышав слова сочувствия, Я зарыдала так, что едва смогла рассказать, что случилось. «Я не знаю, кому звонить, куда бежать!» Вдруг блеснула надежда, словно луч света, прорвавшийся сквозь пелену тумана. «Наверное, надо обратиться в полицию!» Джо отрицательно покачала головой. «Сначала надо все проверить. Полиция ведь спросит, где ты ее искала!» «А где я могла ее искать?» «Здесь никого нет, кроме сторожа, а номер Хареет Уотсон он не знает». «Понятно, что Эви нет в школе, но ты ведь опоздала, верно?» Я кивнула. «Так, может, Харриет отвезла ее домой?» «Ты там была?» «Ну, конечно! Как можно быть такой дурой?» «А вдруг она ждет меня там?» Прошептала я и протянула руку к ключу зажигания. «Нет». «Поедем лучше на моей. А то мистер Брайс говорит, что ты слишком расстроена и едва стоишь на ногах». Едва мы свернули на Мюриэл Крессент, как я расстегнула ремень безопасности и протянула руку к дверце, высматривая свой дом в конце целого ряда построек в стиле Мьюз. Меня трясло. «Не выходи пока», — торопливо сказала Джо. «Ее там нет. Я уже вижу, ее там нет». Я распахнула дверцу, чуть не стукнув ею о припаркованную машину. «Тони, мать твою!» — взвизгнула Джо и ударила по тормозам. «Закрой дверь!» Я вытаращила глаза, так как до этого момента еще ни разу не слышала от нее ругани и не видела, чтобы она выходила из себя. Выскочив из машины, я побежала к дому так быстро, что голос коллеги, звавшей меня по имени, быстро стих за спиной. У дома не было никого, ни Харриет, ни Эви. Задыхаясь и хватая ртом в воздух, я постояла у двери, а потом обежала дом с другой стороны. «Эви! Эви!» Над изгородью поднялась голова. «Никак снова дочку потеряла», — ухмыльнулся Колин. «Пошел ты!» — рявкнула я и побежала назад. Джо уже припарковала машину и шла навстречу. «Тони, успокойся, бога ради. Давай рассуждать логично. Пойдем в дом».